Глава 6 Отправление. Джек поменялся местами с Евой еще полчаса назад. Теперь, когда можно было с уверенностью сказать, что они оторвались от погони, он молча вел машину по разбитой сельской дороге, размышляя о том, почему он не пристрелил Фогеля. Досада на самого себя за то, что ему не удалось совершить возмездие в полном объеме, перекрывала в нем тихие аргументы о том, что подобная расправа была, мягко говоря, не совсем разумна в сложившейся ситуации. Конечно, он понимал, что Фогель был нужен ему как заложник, если бы Джек застрелил его там, то ему бы и самому нипочем было не вырваться со старой лесопилки. Он также понимал и то, что фактически... Он обменял жизнь ехавшей сейчас рядом с ним Евы на жизнь Фогеля. Все это было очень разумно, и он хорошо понимал это. Но все же внутри него все сильнее зрела мысль о том, что причина его поступка была в чем-то другом. В чем-то более глубоком. Но в чем? Доктор Краун после всех потрясений сегодняшнего дня сидела с закрытыми глазами и находилась в состоянии крайней утомленности. Что и довелось пережить за сегодняшний день Даже представить трудно. Адреналиновый всплеск, бегства и погони сменился пропастью апатии равнодушия. И теперь ее голова мерно покачивалась в такт небольшой тряски автомобиля на грунтовой дороге. Джеку и самому хотелось закрыть глаза и немножко полежать в тишине, отпуская события последних часов. Но он не мог расслабиться. Не сейчас. День начал подходить к концу, и солнце уже спустилось почти к самому горизонту. Пыль от проселочной дороги белыми клубами расходилась во все стороны, оседая на придорожные кусты и мелкие деревца. Джек гнал машину все дальше и дальше от заброшенной мебельной фабрики. Дорога петляла так, будто ее нарочно положили с максимальным количеством поворотов. Если бы ему не удалось прострелить колесо машины преследователей, то они вряд ли смогли бы оторваться от них по такой дороге. Но им повезло, и Джек был рад своему везению. Свернув в очередной овраг, машина клянула носом в глубокую лужу, не весть откуда взявшуюся посреди дороги. Стоун резко затормозил и выкрутил руль в сторону, чтобы не попасть колесами в глубокую колею Далее дорога резко сворачивала вправо, но из-за мелкого кустарника было абсолютно не видно, что ждет их за этим поворотом. От резкого торможения его распахнула глаза и сонно спросила. «Что случилось?» «Ничего страшного, яма. Отдыхайте. Скоро мы должны выбраться на шоссе». Казалось, этот ответ ее успокоил, и девушка вновь закрыла глаза, прислонившись головой к боковому стеклу. Мельком взглянув в ее сторону, Стоун подумал, что она была довольно красивой, пожалуй, даже нравилась ему, если, конечно, не принимать во внимание ее сложный характер и то, что их отношения явно не заладились с самого начала их знакомства. Дорога резко поднялась вверх, и Стоуну пришлось поддать газа, чтобы перевалить за край обрыва. Машина неожиданно выскочила на асфальтовую дорогу. После продолжительной тряски ехать без дребезжания на кочках было даже непривычно. И Джек поразился наступившей тишине в кабине. Его мысли снова вернулись к Фогелю. Почему он его не убил? И тут вдруг Стоун все понял. Все изменила одна фраза, скользь брошенная бандитом. Вам сегодня везет, мистер Стоун. Да, пожалуй, именно в этот момент, когда представитель нацистского ордена назвал его по имени, Джек и понял, что не может убить его. Точнее, не может убить, пока не узнает от него все. Дело было вовсе не в имени как таковом, а в огромной осведомленности этого человека. Этот немец явно знал намного больше, и только от него Джек мог получить ответы на все мучившие его вопросы. Джек не мог знать этого наверняка, но он это чувствовал. И теперь, судя по тому возбуждению, которое он испытывал при этой мысли, он осознавал, что был прав в своем умозаключении. Ему обязательно нужно было поговорить с Фогелем еще раз, и теперь Джек точно знал, куда нужно ехать. Он сверился с указателем на дороге и свернул в сторону города. Подъезжая к лавке Марония, Джек сразу обратил внимание на густой черный дым, поднимавшийся над улицей. Пожарная машина уже прибыла к месту происшествия и теперь четверо огнеборцев слаженно раскатывали рукава и подключали их к насосу своего автомобиля. Через мгновение толстая белая струя бронзбойта ударила в то место, где языки пламени олели над крышей невысокого здания. Скрюченную фигурку Марония Джек увидел сразу. Антиквар-букинист сидел на корточках на мостовой, обхватив голову руками. Подойдя к нему, стон коснулся его плеча. «А, это вы!» — судорожно произнес Мароний, глядя в глаза полицейского. «Все пропало!» «Что случилось?» Участливо поинтересовался Джет. «А вы еще спрашиваете, что случилось? Они сожгли все! Уничтожили все мои рукописи! Всю коллекцию книг!» «Орден!» «Кто же еще?» «Стоило мне по вашей просьбе начать искать информацию по ним и пожалуйста!» Он сплеснул руками, указывая на яркие всполохи огня, пробивавшиеся через окна. «Я сам чудом остался жив! Просто вышел на улицу за кофе и в этот момент прогремел взрыв!» «Наверняка в новостях расскажут про очередной случай неосторожного обращения с газом, но я-то знаю, чьих рук это дело!» Джек молчаливо посмотрел, как струй воды методично накрывает место пожара, рассыпая вокруг себя тысячи мелких брызг. В воздухе неприятно пахло гарью, мостовая была покрыта хлопьями белого пепла. Подъехала вторая машина, и можно было не сомневаться, что все, что не уничтожил огонь, вершит вода. Древних манускриптов Марония больше не существовало. «Ну и что мне теперь делать?» «Что? Вы можете мне сказать?» Мароний воздел руки к Стоуну, и Джек понял, что должен что-то ответить старику. Его борода была растрепана, а плечи опущены. За стеклами вездесущих желтых очков просматривались слезы горя и растерянности. «Вам удалось что-нибудь узнать?» – спросил Джек. «А вас сейчас интересует только это?» Мароний был близок к истерике. «Представьте себе, удалось! Но чего мне это стоило? Какую цену я заплатил, чтобы помочь вам, детектив Стоун? Вы получите то, что нужно вам, и просто уйдете? Бросите меня здесь одного, зная, что меня должны были убить?» Джек поморщился при этих словах. Мароний был прав. И, скорее всего, люди Фогеля, узнав, что старик остался в живых, вскоре довершат начатое. «Решение пришло само собой. Никто вас не бросает, Мароний. Вы поедете с нами». «Еду с вами? Куда?» «Я... Джек замялся, потому что и сам не знал в точности, куда они едут. Я не могу вам сейчас этого сказать, но там вы будете в безопасности и даже, возможно, продолжите свои исследования». «Как? Как я могу продолжить исследования, если все сгорело?» Рукописи сгорели, книга знаний сгорела. Вы понимаете, это Джек. Подъехала машина скорой помощи, и Джек увидел, что один из медиков направляется в их сторону. Терять времени было нельзя. Быстро садитесь в машину. Но куда мы едем? Вы жить хотите? Конечно. Тогда садитесь. Говорю же я вам. После продолжим эту беседу. Джек затолкал Мароня на заднее сиденье джипа, захлопнул за ним дверцу и быстро вскочил на место водителя. Ева заторможенно посмотрела на него и оглянулась на странного старика, причитавшего сзади. «Где мы? Что случилось?» спросила она, только сейчас заметив огни пожара и собравшуюся вокруг толпу зевак. «Мы едем на аэродром», вместо ответа сказал Джек. Машина резко рванула с места, оставив медика за бортом. В зеркало заднего вида детектив видел, как тот еще долго стоял на месте, глядя вслед удалявшемуся автомобилю. Затем человек достал из кармана брюк телефон и принялся набирать чей-то номер. Кайл Пирсон стоял на взлетной полосе и отдавал последние распоряжения, связанные с отправлением рейса. Без Евы его экспедиция с высокой вероятностью была обречена на провал, но теперь он мог позволить себе улыбнуться. Когда Стоун позвонил ему и сказал, что они уже едут, огромный груз тяжких раздумий отпустил его, и Кайл, наконец, позволил себе расслабиться. Со стороны небольшого здания аэровокзала частного аэропорта показались огни автомобиля, и Кайл вздохнул с облегчением. Когда машина затормозила рядом с погрузочным люком, он быстро подошел к ней и открыл пассажирскую дверцу. Вид доктора Краун поразил его, и радость мигом исчезла с его лица. «Доктор Краун, что они с вами сделали?» – обеспокойно произнес Пирсон, вглядываясь в изможденное и перепачканное лицо девушки. «Все в порядке, мистер Пирсон. Просто скажите, где я могу привести себя в порядок?» «Поднимайтесь на борт, моя дорогая. Мой стюард сейчас поможет вам». Он обратился к молодому парню в серых брюках и тонком сером пуловере с маленьким логотипом «Аккорд на груди». «Эй, Томас! Помоги доктору Краун сориентироваться на корабле. Покажи ей, где можно умыться и принеси чистую одежду». Проследив за поднимающейся на борт фигуркой Евы, глава Атлантиса наконец повернулся к бывшему полицейскому. «Это просто невероятно, Джек! Я даже не знаю, что сказать! Я так тебе благодарен!» «Давайте прибережем благодарности до лучших времен, Кайл. Я хочу познакомить вас с еще одним пассажиром. Джек сделал приглашающий жест, и старик выбрался из машины. Это Марони, человек, который нашел книгу знаний. «Формально я лишь занимался ее переводом, точнее, пытался ее перевести», забормотал букинист, пожимая руку Пирсону, затем понуро добавил. «К сожалению, сегодня книга погибла от рук этих бандитов, так что теперь мы уже никогда не узнаем, что в ней было». «Вовсе нет» ответил ему Кайл. «После того, как Джек сказал мне о находке покойного доктора Трэвиса, я поднял архивы и нашел ее цифровую копию. Мы сканируем абсолютно все книги и манускрипты в нашей библиотеке. К сожалению, зачастую мы и сами не знаем, что собой представляют наши артефакты. Но копии все равно делаем. Сейчас наши возможности по машинному переводу гораздо сильнее, чем во времена, когда Трэвис украл оригинал книги». «Так вам...» «Удалось перевести ее!» — возбужденно вскричал Морони и буквально вцепился в легкую куртку Пирсона. «Что в ней?» «Мы еще не закончили перевод рукописи», — ответил Кайл, аккуратно отцепляя пальцы старика от своей одежды. «Но к концу нашего перелета, я надеюсь, эта работа будет завершена. Я очень на это надеюсь». «О боже! Это просто немыслимое чудо! Я должен узнать, что в ней!» «Узнайте. Обязательно узнаете, мой друг». «Поднимайтесь на борт, и мы обо всем поговорим в дороге. Я думаю, нам есть чем поделиться друг с другом». Старик возбужденно забормотал что-то себе под нос, пребывая в состоянии сильнейшей эйфории. Он не вошел, а буквально вбежал по трапу на борт грузового лайнера. А Джек в очередной раз подумал, что так и не знает возраста Морония. Очки и борода придавали ему вид старца или даже монаха. Но поджарая фигура говорила о том, что этот человек находится... В хорошей физической форме. Пирсон хотел было еще что-то сказать Джеку, но вдруг заметил стюарда, стоявшего неподалеку от транспортных полет с грузом, который еще не успели поместить внутрь грузового трюма. Рабочие стягивали большой светлый тюк транспортной сеткой, и Кайл громко прокричал, стараясь перекричать шум работавшего рядом автопогрузчика. «Томас, что ты здесь делаешь?» «Я же ясно сказал помочь доктору Краун!» Стюарт повернулся лицом к своему боссу и начал виновато объяснить. «Сэр, я лишь хотел проследить за погрузкой нашего снар...» Договорить он не успел. Замерев на полусловие, Томас недоуменно посмотрел на свою грудь, и Кайл проследил за его взглядом. На серой водолазке вдруг возникло темное пятно, которое быстро увеличивалось в размерах. «Ложись!» Прокричал Стоун и сбил Пирсона на бетонную поверхность. Из-за натужного рокота двигателя автопогрузчика звуков выстрела никто не услышал. Но подняв голову кверху, Кайл Пирсон увидел, как тюки, стоявшие на палетах, покрываются черными паутинами пробоин. В следующую секунду яркие искры забарабанили по металлическому корпусу автопогрузчика, и Джек прижался к заднему колесу, стараясь не попасть под рикошет автоматических очередей. Охрана Атлантиса выхватила пистолет и открыла ответный огонь. «Скорее внутрь!» – прокричал Стоун и подтолкнул Кайла в сторону фюзеляжа. «Приказывайте немедленно взлетать!» «Но мы еще не закончили погрузку!» – начал было возражать Пирсон. «Если задержимся еще хотя бы на пять минут, то взлетать будет некому!» Кайл уже и сам увидел вереницу из четырех черных джипов, которая неслась по взлетному пулю к их самолету. Из раскрытых окон автомобилей строчили автоматы, и погрузочная площадка моментально превратилась в зону боевых действий. На открытом пространстве охранники Пирсона падали один за другим в неравном бою. И это было красноречивым аргументом в пользу слов Стоуна. Схватив маленькую рацию, висевшую у него на поясе, Пирсон отчетливо скомандовал пилоту. «Джеймс, заводи моторы! Немедленно улетаем!» Едва они поднялись на борт, как двигатели натужно взревели, и Кайл ощутил вибрацию, пронесшуюся по полу. Прильнув к иллюминатору, он смотрел, как его воздушное судно набирает разбег. Сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее, и наконец вибрация стихла. Самолет резко задрал нос кверху и оторвался от земли. Кайл не успел сесть в кресло, и потому сила тяжести попросту повалила его на пол. Но все же он был рад тому, что им удалось спастись. Когда самолет набрал высоту и выровнял положение, к нему подошел Джек и помог встать. В этой части салона их было только четверо. Кайл Пирсон, Джек Стоун, Ева Краун и Мароний. Кайл хотел было поблагодарить Джека за помощь, но заметил, что тот довольно жестко посмотрел на него, а затем громко, чтобы Мароний и Ева его также услышали, сказал «Мистер Пирсон, «Полагаю, у всех нас есть изрядное количество вопросов друг другу, но я бы хотел первым начать это групповое, скажем так, интервью. И первое, что меня интересует, куда, черт побери, мы летим и почему кое-кто готов убивать людей десятками, лишь бы не дать вам отправиться туда? Во что вы втянули всех нас, мистер Пирсон?» Кайл молча обвел взглядом присутствующих и, собравшись мыслями, кивнул. «Хорошо». «Я скажу. Собственно, я и не планировал скрывать от вас это. Просто не было времени». «Покороче, мистер Пирсон. Простой вопрос. Куда мы летим?» «В Антарктиду», — ответил ученый. «Куда? Вы что, шутите?» Джек ожидал услышать что угодно, но ответ Пирсона буквально поразил его. «Какого черта вы позабыли на краю света?» «Видишь ли, Джек?» «Ответ на этот вопрос может показаться странным на первый взгляд, но если ты помнишь то, что я рассказывал тебе об Арсантах, то...» Речь Пирсона была сбивчивой, словно он еще не решил, что рассказывать можно, а что нет. «Кайл, мы договорились рассказывать все без утайки. Каждый из нас сегодня мог погибнуть по нескольку раз, и теперь я хочу знать, ради чего все это. Слышите?» «Расскажите мне все, каким бы нелепым ни было ваше объяснение, иначе я клянусь, что вышвырну вас из этого самолета!» Глава корпорации немного замялся, но потом набрался решимости и, высоко подняв голову, ответил. «Коллеги, вы знаете, что я всю жизнь посвятил изучению происхождения рода человеческого и феномена Арсантов. Сейчас мне приятно сказать, что я достиг успеха в этом вопросе, и доктор Краун, полагаю, меня поддержит в этом». Наши последние исследования позволили нам, наконец, приоткрыть завесу тайны. Если говорить кратко, Джек, то я полагаю, что в Антарктиде есть место, где, возможно, сохранились древние знания и, возможно, сами носители этих знаний. Я говорю о родине богов. В салоне самолета наступила полная тишина. Стоун обвел взглядом присутствующих. Ева отнеслась к сказанному спокойно, и Джек предположил, что она, скорее всего, знала о целях экспедиции раньше. Мороний, наоборот, пришел в невероятное возбуждение. Его губы забормотали что-то невразумительное, бородка начала раскачиваться в разные стороны, а руки заплясали в воздухе, выписывая замысловатые фигуры. Вскочив со своего места, он возбужденно спросил. «Уж не хотите ли вы сказать, что вам удалось найти останки базы 211?» «Я правильно понял? Мы летим туда?» «Да, друг мой», — ответил Пирсон. «Черт возьми! Я всегда верил, что она реально!» — прокричал Мароний, лицо которого теперь просто сияло. И он смотрел на Джека. «Понимаете, она реально!» Джек силой усадил чудаковатого антиквара в кресло, в очередной раз поняв, что имеет дело с весьма странными людьми. Тем не менее, стоило разобраться в этом вопросе глубже и он с дотошностью, присущей детективу, спросил. «А «Никто не хочет мне объяснить, что это за база такая». «Давайте это сделаю я!» Вдруг вместо Пирсона сказал Мароний и, не дожидаясь ответа, сам продолжил свою речь. «Дело в том, что когда Гитлер пришел к власти в Германии, то, как вам известно, на поверхность вышло одно научное общество, которое до той поры можно было считать тайным. Впрочем, несмотря на то, что оно вышло из-под «Истинные направления работы этого общества, а также результаты этой работы, нам не вполне известны, так что тайна сохранилась». «Что это за общество? Орден?» — спросил Джек. «Нет, не Орден, а, возможно, его прародитель. Я говорю об Аненербе. Это часто переводится как «наследие предков». Но в действительности полное название этого общества звучало как «Немецкое общество по изучению древних сил и мистики». «Верно, мистер Пирсон?» Марони обратился к главе корпорации, и тот согласно кивнул, давая возможность старику развить свою мысль дальше. «Так вот, это общество официально существовало в Германии всего 10 лет, а с 1935 года по 1945, когда фашизм пал под влиянием захвата русскими половины Европы». Формально это общество выглядело как научно-исследовательский институт, который изучал древнюю историю и традиции германских племен, чтобы подводить идеологическую основу для функционирования Третьего Рейха. На самом же деле Ананербе, в которое, кстати, входили сотни самых знаменитых ученых того времени, была лишь публичной верхушкой другого тайного общества – Тулле, которое возникло гораздо раньше – «В частности, еще в 1928 году была выпущена книга «Происхождение человечества» Германа Вирта, которую мне довелось читать в подлиннике». Морони откашлялся, давая возможность слушателям проникнуться его знаниями. «И что в той книге?» – спросил Джек. «Ну, если сильно упростить, то там две вещи, важных для нашего разговора сейчас. Первая – это, собственно, ответ на вопрос о происхождении человечества». Господин Вирт утверждал, что в древности существовали две расы – нордическая и южная. Нордическая – это духовная раса севера, а раса юга пришла к нам из Гондваны. Гондвана – это такой материк, который существовал раньше и объединял в себе Африку, Антарктиду, Индию и Австралию. А вторая вещь? Вторая – это, собственно, основа фашизма. В книге утверждалось, что на севере жила человеческая высокодуховная раса, а на юге, наоборот, раса зверей. Под зверями понимались существа, которые выглядели как люди, но не были наделены интеллектом, были бессловесны, примитивными и злобными. Так сказать, антилюди По мнению автора книги, проблемы современного общества были обусловлены тем, что эти расы со временем смешались и... «И он предложил почистить общество от низших рас», — закончил за него Джек. «Верно», — сказал Морони. Как раз в 1935 году в Мюнхене происходила выставка, посвященная наследию великих предков-германцев, которую организовал Вирт. Ее посетил Генрих Гиммлер, которого крайне зацепила и заинтересовала концепция людей и антилюдей. И он несколько подправил ее под свои антисемитские нужды, впоследствии став президентом общества Анненербе. Дело в том, что в Германии был довольно силен католицизм, но а фюреру с его национал-социализмом это, конечно, сильно мешало, и ему нужно было заменить внутреннюю идеологию и верование немцев. Поэтому со временем Анненербе вошло в состав СС, а примерно с 1942 года и вовсе было переориентировано исключительно на военные цели. Морони посмотрел на Джека, поспешно добавил, но лично я, конечно, против любых форм нацизма. «Хотя от себя хочу добавить, что если вы помните то, что я рассказывала вам о своей теории создания богами рабов, то в какой-то мере эти две версии коррелируют между собой. Просто говорю об этом с позиции научной гипотезы». «Все ясно, Мароний. Давайте ближе к вашей базе 211». «Хорошо, как скажете. Итак, изначально эта база называлась «Хорст-Вессель» по названию гимна фашистской Германии, что очевидно дает косвенный намек на ее важность для Рейха. Кстати, неофициально эту базу называли станцией Мартина Бормана, поскольку он, несмотря на свой высокий пост личного секретаря Гитлера, самолично участвовал в ее запуске. Точнее будет сказать, что он контролировал действия Ананербы и военно-морского флота. Капитаном назначили молодого, но очень талантливого офицера Ритшера, который очень хорошо зарекомендовал себя еще во время Первой мировой войны, а по ее окончанию перешел в торговый флот и долгое время плавал на китобойных судах в южных широтах. Он неоднократно высаживался на берегах Антарктиды и был идеальным кандидатом на эту должность. Так вот, эта станция начала свою деятельность в августе 1938 года поскольку суровая антарктическая зима подходила к концу, то германские полярники начали обустраивать ее весьма капитально. По своим масштабам эта секретная станция намного превзошла все, что имелось на южном континенте до того момента. Вы только вдумайтесь, она была рассчитана на несколько сотен человек. Неподалеку от базы был построен аэродром, на котором, видимо, нам предстоит теперь приземлиться. Марони посмотрел на Пирсона и И тот молча кивнул в подтверждение. Кстати, у этой станции была прямая связь с руководством Рейха. Борман прибыл туда на корабле? Да, они все прибыли туда морским путем. А самолеты, по большей части, привезли с собой в полуразобранном виде и собрали их уже на месте. Для экспедиции использовали четыре специальных корабля, которые из соображений секретности даже не входили в состав ВМФ. После того, как база была основана, корабли двинулись дальше на юго-запад, к еще неисследованным землям. Покуда была довольно хорошая, и тогда немцы начали обследование побережья с воздуха. Тут-то и начали происходить странные вещи. «Какие вещи?» – поинтересовался Джек. Сначала с экранов радара неожиданно пропал одноместный разведчик, совершавший полет над землей эл -Суэрта. Одновременно прервалась и радиосвязь с ним. При этом никаких сигналов бедствия пилот подать не успел. На помощь немедленно был выслан другой самолет, перед которым была поставлена задача спасти потерпевшего катастрофу пилота. Однако в том же районе с ним произошла та же самая история. И снова ни звука по радио, ни сигнала в бедствии. Просто исчез и все. Тогда командир авианосца пошел на хитрость, и послал на поиски звено сразу из трёх самолётов, но организовал их не в виде обычного строя, а отправил на некотором удалении друг за другом, так чтобы держаться на расстоянии видимости, но не более того. И вновь. Первый самолёт пропал с экранов радаров, второй пилот успел только вскрикнуть и также пропал, а третий. Третий сумел выполнить резкий поворот и на максимальной скорости уйти в сторону моря, однако когда через полчаса он пошел на посадку, то едва смог сесть, чуть не врезавшись в палубу корабля. Когда матросы открыли кабину самолета, то обнаружили, что пилот был до смерти перепуган. Его руки тряслись, лицо было обескровлено бледным. Одним словом, он испытал дикий ужас и, видимо, перенес сильнейшее нервное потрясение. Его сразу отправили в санчасть на одном из кораблей, куда следом немедленно прибыли люди из Аненербе. О чем рассказал им этот пилот, доподлинно неизвестно. Но по слухам, он видел некое летающее чудовище и странные лучи, бившие по самолетам земли. Причем не просто земли, а покрытой зеленью. Какой зеленью? В смысле, растениями? Да. Несмотря на то, что это звучит как бред сумасшедшего, руководства экспедиций отнеслось к полученной информации весьма серьезно. Вероятно, слова пилота лишь дополнили и подтвердили некую ранее имевшуюся засекреченную информацию. Во всяком случае, в тот раз эскадра сбежала оттуда в полном составе, но кое-что они все же нашли и сами. В частности, они нашли целую систему теплых карстовых пещер, уходившись глубоко под землю, оазисы с чахлой растительностью, а также обнаружили, что вода в море в этом районе – Была на несколько градусов теплее, чем обычно. При этом теплое течение шло со стороны берега, что само по себе было крайне странно. «Как такое возможно?» — спросил Джек. Немцы решили, что там есть теплые ключи. Старик умолк, а Джек, единственный стоявший в проходе салона самолета, задумчиво потер широкой ладонью подбородок, покрытый твердой щетиной. Похоже, в ближайшее время судьба так и не предоставит ему возможность полноценно выспаться и побриться. Ну и черт с ним. Сейчас Джека больше занимало то, что Морони рассказал о месте, где им предстояло высадиться, уже совсем скоро. Несмотря на фантастичность рассказа, он понимал, что, скорее всего, изложенные факты являются правдой. Он слышал об экспедициях немцев в Африку, на Тибет, на Карельский север России, в Норвегию, Исландию и знал, что фашисты действительно были буквально одержимы поисками различных артефактов древних наций. В конце концов, при всей чудовищности их политического режима, им действительно удалось совершить за минимально короткий срок, в каких-то 5-7 лет, просто небывалый рывок в технологическом отношении. Такого никогда раньше не было в истории человечества и невольно напрашивался вопрос о том, благодаря чему им это удалось. Интерес главы «Атлантиса» к таким технологическим прорывам был вполне оправдан. А ссылка на фамилии и даты звучали весьма достоверно. Джек вновь потер подбородок. Кожа под жесткой щетиной начинала чесаться. Но он как-нибудь переживет это. Посмотрев на Морони и Пирсона, детектив спросил. «И что, Борман сбежал оттуда, так и не выяснив всех чудес?» «Не совсем. По его приказу, корабли все же пристали к берегу в другом месте и еще несколько раз предпринимали попытки облететь территорию на самолетах. В частности, они обнаружили недалеко от берега кратер потухшего вулкана и зоны, свободной от снега. Также есть и подтвержденная информация о том, что были найдены остатки древнего города, но конкретно... «По этому факту у меня документальных подтверждений нет. Может быть, они есть у мистера Пирсона?» Мароний кинул быстрый взгляд в сторону Кайла, и Джеку показалось, что тот слегка кивнул головой. Этот неоднозначный жест, впрочем, можно было списать и на легкую турбулентность, покачивавшую фюзеляж транспортного самолета. «А что насчет теплой воды?» «Чтобы понять ее истинную природу, начальник экспедиции капитан э, Ритшер» связался с Берлином и запросил в помощь подводные лодки. Этот факт хорошо известен и задокументирован. далее Мне это неизвестно. Думаю, что нет, потому что в 1939 году Ритшер вернулся назад в Германию и много говорил о будущем продолжении исследований Антарктиды. Он планировал повторно вернуться туда уже совсем скоро, но, как вы знаете, потом началась Вторая мировая война, и у СС стало много других забот. Вероятно, эти базы были заброшены до лучших времен». «Ну, а вы что скажете, мистер Пирсон? Почему вы молчите?» — поинтересовался Джек кайла который все это время молча слушал Морони и, казалось, был погружен в свои собственные мысли. «Это все правда?» «Да, Джек», — улыбнувшись, спокойно ответил Пирсон. «Хочу лишь добавить, что антарктические базы вовсе не были заброшены немцами, а наоборот, активно использовались» тому было сразу несколько причин, и я назову лишь основные. Во-первых, это был огромный материк, который пока был никем не занят. Во-вторых, в Антарктиде нашли в большом количестве редкоземельные металлы. Третья причина состояла в том, что, как сказал коллега Мароний, германцы не небезосновательно видели в Антарктиде прародину человечества. Пирсон загнул третий палец, и выразительно посмотрел на присутствующих. «Я располагаю достоверными документами, что численность базы спустя два года, то есть к 1941 году, уже достигала двух тысяч человек». «Ого, но такую ораву ведь даже не прокормить!» удивился Джек. А Третий Рейх поступил довольно рационально и отправил к берегам Антарктиды целую флотилию рыболовецких судов. Кроме того, по пути они захватили еще какое-то количество местных судов и заставили их работать на себя. Наверное, были использованы пещеры с плодородной почвой. По крайней мере, там довольно быстро смонтировали несколько миниатюрных гидроэлектростанций, которые обеспечивали всю систему пещер и находившуюся над ними полярную станцию электричеством. «Откуда вы это знаете?» – недоверчиво спросил Мороний. У меня есть копии документов, подтверждающие, что оборудование было изготовлено в 1940 году на фирме «Сименс». Об этом свидетельствует бухгалтерская документация компании. Кстати, заказ был сверхсрочным и оплачивался в двойном размере. Упомянутый вами Борман лично распорядился оплатить его. Копия документа у меня также есть. Поэтому новая швабе Как ее назвали немцы, вскоре стала абсолютно автономной и обеспечивала себя всем необходимым. Так что в целом исторические факты изложены верно, хотя и не глубоко. «Как это не глубоко?» — возмутился Морони. «Вы хоть знаете, сколько книг я прочел по этой теме? Я лично прочитал и перепроверил труды Вирта Зиверса, проштудировал тайную доктрину Блаватской, которую знаю почти наизусть, и...» «Я вовсе не хотел обидеть вас, коллега», — ответил ему Пирсон и примиряюще улыбнулся. «Просто хотел сказать, что нашей корпорации удалось продвинуться гораздо дальше в изучении этого вопроса». «И что же вам удалось узнать такого, чего не знаю я?» — с вызовом поинтересовался антиквар. «Я позволю себе ответить кратко, потому что у нас еще будет время для научных дискуссий. А краткий ответ таков». Вы правильно изложили суть идеи о Гипербореи с ее расой сверхлюдей и о Гондване с ее недочеловеками. Однако это учение нацистов, и оно сильно искажено их идеологической одержимостью превосходства своей нации. Есть ведь и другие источники, например, вам, возможно, знакома книга Вебера «Строители пирамид», которую он издал еще в конце XIX века. «Мне, безусловно, знаком этот автор». Кивнул головой Мароний, несколько удивленный информированностью собеседника, поскольку речь шла о весьма редком издании. Однако, не желая терять своего авторитета, он счел нужным добавить. «Кстати, помимо нее, у него было еще две довольно редкие книги». «Совершенно верно. Причем одна из них так и называлась – «Ледовая родина человечества». Пирсон с легкостью парировал выпад старика. Также существует работа его последователя Отто готта, который сильно развил эти теории, однако в них уже говорилось о том, что праотцы с юга вовсе не были дикарями, а как раз таки были первоначальными носителями знаний. Однако впоследствии они вынужденно покинули свою родину в силу неких причин и переместились на север, откуда, собственно, и потянулась цепочка ариев. Но для меня это абсолютно не принципиально. Потому что я знаю истину, состоящую в том, что в действительности в мире на самом деле существует два вида Homo sapiens. Первые – это одаренные люди, которых мы называем арсантами. Вторые – обычные люди. Вот только истина в том, что арсанты не имеют к национальности никакого отношения. Поверьте мне, как человеку, изучавшему этот вопрос и этих людей более 20 лет. Можете спросить у доктора Краун, так ли это?» Пирсон посмотрел на девушку, и находившаяся в полудреме Ева послушно кивнула. «Понимаете, создав крупнейшую IT-корпорацию на планете, мы получили возможность незаметно для всех свозить к себе арсантов со всех уголков планеты Земля и изучать их способности. Поэтому я знаю, о чем говорю, среди арсантов есть люди всех оттенков цветокожи и религий, «Среди них есть и евреи, и негры, и азиаты. Все нации содержат внутри себя арсантов, людей с особыми способностями и знаниями. И поэтому вопрос, который интересовал вас, состоял совершенно в другом. Что делает этих людей особенными?» «И что же это?» – возбужденно поинтересовался Мароний. «Ген богов, как бы банально это ни прозвучало». Мы обнаружили, что у всех Арсантов есть определенные изменения в ДНК, которые не передаются по наследству и могут проявляться через поколения. Именно поэтому даже в семье алкоголика и бедняка внезапно мог появиться Арсант, человек, внутри которого с рождения была заложена тяга к науке и скрытые внутри него знания. Однако тут есть удивительный парадокс. Арсанты уже обладают знаниями внутри себя но они словно заблокированы чем-то или кем-то. Нужны особые условия, чтобы эти знания в виде неких вспышек, озарения или приступов гениальности выбрались наружу. «И вы можете привести примеры таких людей?» Не выдержав, импульсивно спросил Морони. Примеров масса. Крепостной бастард Леонардо да Винчи, крестьянский сын Ломоносов, гениальный математик и философ Готфрид Лейбниц, Иисус Христос, пират Морган, Каждый из них обгонял свое время на века. Те знания, которые они выплеснули в мир, не были результатом учебы или чтения книжек. Эти знания и способности были внутри них с момента рождения. Человечество постоянно деградирует, утрачивая древние знания, в то время как внутри этих орсантов знания сохранились, и они смогли извлечь их наружу из глубин своего подсознания. И только благодаря им человечество скачкообразно движется вперед. Но что мы называем словом «вперед» – это большой вопрос. Ведь очевидно, что, к примеру, древние майя знали о звездах гораздо больше нынешних астрономов. Кто-то из арсантов пробивался в одиночку, кого-то человечество уничтожило, и мы так и не узнали их идей. Кто-то объединился в тайные общества наподобие масонских лож. Но это не главное. Я хочу сказать, что мы подошли еще дальше и попытались понять, является ли ДНК богов единственным, что отличает Арсанта от нормального человека. И что же? Оказалось, что нет. Оказалось, что ответом является ПМЦ – протомолекулярная энергетическая цепочка. Возможно, вам, дорогой Мароний, встречалось в определенной литературе понятие «монада». Удивительно, но его можно встретить и в тибетских манускриптах, и в трудах гениального ученого Лейбница, причем в обоих источниках даются весьма схожие описание этой сущности. По сути, это некая элементарная частица, обладающая свойствами оперцепции и заложенной в нее программы. К сожалению, никто не смог или намеренно не счел нужным объяснить принцип ее существования. Мы полагаем, что Упомянутая Монада и есть названная мною ПМЦ, базовая единица, имеющая цель и, что особенно важно, несущая в себе память. Память? Именно. Память – это ведь просто сохраненная информация о чем-то. Те самые знания. ПМЦ поселяется внутри у нас и делает нас живыми. Сплетаясь между собой, эти информационно-энергетические цепочки формируют бесконечное множество комбинаций и по сути создают окружающий нас живой мир. Грубо говоря, совокупность всех ПМЦ мира и есть сама жизнь. Более того, эти протомолекулярные энергетические цепочки могут передаваться от одного живого существа другому и переносить таким образом часть информации. «Звучит сложновато», – заметил Джек. А я приведу простой пример. Есть такой феномен, как очеловечивание домашних животных. В некоторых семьях домашние питонцы, неважно, будь это лошадь, кошки, собаки или рыбки в аквариуме, ведут себя так, как обычно их сородичи себя вести не должны. Они словно бы понимают речь своих хозяев и ведут себя весьма разумно. Это выглядит фантастично лишь на первый взгляд, но с позиции нашей теории, Это вполне объяснимо. Такое развитие животных происходит только в тех случаях, когда сами люди ведут себя по отношению к этим животным как к людям и общаются с ними. Вы хотите сказать, что подобное общение с животными на равных как бы развивает самих животных? Да, именно так. Мы спускаем волны и передаем этим животным свой ПМЦ, который поселяется в мозгу животных и влияет на их личность и поведение. Они не теряют своей звериной сущности, но в некоторой степени очеловечиваются. Иными словами, мозг человека может продуцировать монады и посылать их в пространство. На этом, кстати, строился принцип заклинаний, молитв и пророчеств. Если хотите, даже проклятие, ведь это тоже конкретная информация, посланная в космос. Вы понимаете, о чем я? Любая информация, наделенная... Психической энергией в итоге становится физически реальным объектом. Если вы усердно думаете над чем-то, то ваш мозг продуцирует новые пэмц Именно это обуславливает тот факт, что мысли материальны при определенных условиях. Если вы способны что-то представить в своем сознании, то вы способны и сделать это. Это базовый принцип творения. «Вы говорите о Боге. Разве не Он творец всего на свете?» спросил Джек. «Так ведь именно это и означает фраза о том, что Бог есть внутри каждого из нас. Это и есть принцип нашего единства с Богом. Мы есть Он, а Он есть совокупность нас, всех наших монат». «Но мне показалось, что ранее вы говорили о неких богах как об отдельной народности. Я вас правильно понял, что это разные боги?» «Все верно, Джек. Здесь можно легко запутаться, хотя суть довольно проста». Давай я попробую сформулировать это следующим образом. Есть некий бог с большой буквы. Это огромный источник монат и протоцепочек. Я предлагаю представить его себе как некий вселенский разум, потому что разум и есть совокупность всех ПМЦ мира. А есть боги с маленькой буквы. Это не абстракция, а конкретные живые существа, наделенные физическим телом. Ну, например, как... Греческие или римские боги — это существа со своими именами, характерами, разными способностями и талантами. Каким-то образом эти существа получили доступ к вселенскому атомному реактору, производящему монады, и обрели могущество. «Ваше суждение почему-то напоминает мне библейские сказки про Адама, евшего плоды с дерева познаний», — заметил Джек. «Потому что так оно и есть». Источник протоинформационных цепочек существует, и именно он когда-то сделал нас разумными, дав человечеству толчок в развитии. Как он выглядит, я не знаю. Создателем Библии он, очевидно, представлялся в виде яблони, создателем германско-скандинавской мифологии в виде исполинского ясеня Игдрасиля. «Постойте», — оживился Мароний, «вы говорите о том самом Игдрасиле, который, согласно нордическим мифам, пронизывает всю вселенную, и под корнями которого находится некое страшное чудовище Мимир. Хочу заметить, что это довольно смелая попытка утверждать о тождественности Великого Ясеня и Древа Познания из Эдема. «А вы, дорогой Мароний, просто вспомните, что там делает это страшное чудовище, и тождественность явится вам во всей своей простоте. Я помогу вам». Кайл вновь улыбнулся, словно учитель объясняющий детям прописные истины. «Великан Мимир охраняет не иное, как вселенский источник мудрости, не допуская к нему никого. Именно за право напиться из этого источника великий бог Один и отдал свой правый глаз. И лишь после этого он стал таким великим». «Пожалуй, вы правы», задумчиво покачал головой Мороний. В мифе говорилось, что помимо вырванного глаза, Одину пришлось проткнуть себя копьем, и лишь после того, как он потерял много крови, ему явились руны, содержавшие в себе знания. Заметьте, что речь идет о крови. Полагаю, Один не просто пролил свою кровь. Он смешал ее с соками Игдрасиля и таким образом получил ген богов, и лишь затем напился из источника знаний. То есть получил прото-цепочки, которым теперь было на чем поселиться. И лишь после этого ему открылись руны, ведь «рун» на древнегерманском означает «тайное знание». Мне кажется, здесь все сходится. Кайл замолчал, давая окружающим переварить услышанное. Подспудно Джек вроде бы понимал, о чем говорил Пирсон, но поскольку раньше никогда не задумывался об этом, то его голова начинала пухнуть от обилия новой информации. При этом он не мог сказать, что запутался, потому что рассказ Кайла как раз наоборот. Открывал ему виденные картины устройства мира и объяснял многое, если не сказать, что он объяснял вообще все. И все равно его голова начинала потихоньку напрягаться. А вот Мороний как раз, похоже, был просто на седьмом небе от счастья. Старик радостно поглощал внутрь себя информацию и искренне был счастлив тому, что имеет возможность общаться с осведомленным человеком, интересовавшую его тему. Воспользовавшись паузой в рассказе, он даже попытался перехватить инициативу в разговоре и, казалось, был готов говорить об этом часами. «Если позволите, то я хотел бы суммировать услышанное от вас, чтобы проверить, правильно ли мы вас понимаем». Мароний посмотрел на Пирсона, и как только тот, одобряющий, кивнул, то с готовностью произнес «Итак...» По вашей теории Монада, это простейший элемент, так сказать, неделимая частица бытия, основа человеческой сущности, объединяющая казуальное тело и тело духовного разума. При этом она обладает способностью перпеции, то есть восприятия, и аперпеции, то есть активного действия. «Что ж, это не новость, поскольку еще в средние века монадой называли корневую субстанцию не только человека, но и всех сложных вещей. Этакая таинственная сила Крияшакти...» Моруни прокашлялся. «С этим все ясно. Идем дальше. Вы утверждаете, что монада как некая протомолекулярная цепочка без пола, что очевидно обеспечивает ей реинкарнацию как в мужском, так и в женском облике». Должен признать, это звучит логично, но в таком случае не объясняет ли это понятие бессмертия души? Вы это имели в виду? Мы не знаем этого наверняка, но лично я уверен в том, что первоначально ПМЦ — это бестелесное нечто, не имеющее плотной физической оболочки, некий волновой принцип устройства, витавший в пространстве. Когда на планете появились физические оболочки, то эта первораса поселилась внутрь. И теперь у нас есть душа и тело, разум, которые как-то научились сосуществовать, образуя некий симбиоз. Иными словами, душа – это как бы некий паразит, живущий в нашем теле и не умирающий вместе с нами. Это паразит в хорошем смысле, просто как форма существования. Но, как я сказал раньше, душа – это нечто цельное, единое. Когда физическое тело умирает, то душа распадается на отдельные волны. Грубо говоря, фраза «попасть на небеса» по нашей теории фактически означает, что душа в виде неких ПМЦ отделяется от тела и продолжает существовать далее. Вы говорите о переселении душ? Не совсем. По правде говоря, я бы не хотел сейчас отвечать на этот вопрос, потому скажу совсем кратко. Я полагаю, что из-за распада протомолекулярных цепочек Душа не переселяется заново в кого-то, потому что здесь нет и не может быть точного копирования. Каждый раз душа складывается заново. Она может быть более или менее похожей на ранее существующую, но не быть точной копией. Кроме того, она ведь может развиваться в течение жизни, присоединяя к себе новые ПМЦ из пространства или же наоборот, деградировать. Это как раз зависит от того, как живет конкретное тело и разум, Душа сама по себе не имеет органов осязания, поскольку это струнно-волновой механизм, в то время как разум, наоборот, использует возможности тела для развития. И то, и другое соединяется посредством электричества, и на этом уровне они взаимодействуют или противоборствуют. Это у кого как сложится. — Ого! — воскликнул Мароний, который даже вскочил со своего места и встал в узком проходе рядом со Стоуном. Да это же готовая концепция сотворения мира и человеческого бытия. То, что вы рассказали за полчаса, примиряет в себе множество противоречий как религиозно-теосовского плана, так и научных изысканий. Браво, мистер Пирсон!» Кайл Пирсон немного поморщился от излишней помпезности, с которой Маронин принялся аплодировать ему. В то же время от Джека не укрылось, что, несмотря на то, что ему приятна высокая оценка его многолетних исследований, Пирсона все же что-то явно беспокоило. «Кайл, по вашему лицу я вижу, что вас что-то смущает. Вы поделитесь с нами своими опасениями?» «Это не совсем опасения, Джек. Скорее, раздумье Мы ведь не остановились на этом и задумались над тем, что есть цепочкой и откуда она взялась у богов, которые потом передали её людям по неизвестным пока нам причинам. В легенду про глаз Одина или яблоко Адама я не верю. никакого же ответ?» — поинтересовался Джек. «А вот ответ мы с доктором Краун надеемся получить здесь, на базе 211. Мы считаем, что именно в Антарктиде находится один из источников протомолекул». Священный Грааль, Шамбала и прочие схожие понятия, по нашему мнению, говорят лишь об одном факте. О факте существования источника или нескольких источников протомолекулярных цепочек, несущих в себе различные знания. Это что-то на вроде атомного реактора с его особым вихревым радиационным излучением. Возможно, именно поэтому почти все древние религии поклонялись Солнцу, и тогда это имеет гораздо более глубокий смысл. И, кстати, будет уместным сказать, что мы считаем, что символ свастики не случайно изображает нечто, подобное Солнцу. Вероятнее всего, этот символ как раз-таки дает нам подсказку, что для развития протомолекул нужны определенные виды радиации. В этом простом символе сосредоточена великая мудрость, отражающая характер и природу самой ПМЦ, Возможно даже, что свастика является упрощенным изображением самой ПМЦ. «Я могу показаться смешным, но если это правда, то тогда как быть с тем, что иногда эту ломаную спираль закручивают в разные стороны? Это может иметь научное значение?» — поинтересовался Джек. «О, мой друг, ваш вопрос вовсе не так наивен, как могло бы показаться». К примеру, в нашей лаборатории квантовой физики есть один русский Арсант, осмеливающийся утверждать, что Эйнштейн намеренно исказил свою теорию и математические выкладки и дал человечеству соблазнительную простую формулу вместо правильной. Наш ученый утверждает, что внутри атома все виды взаимодействий действуют парами и одновременно. Однако, по его мнению, ошибка, заложенная Эйнштейном, состоит в том, что в реальном мире у фотона прямолинейных траекторий не существует, вместо них возможны только эллиптические орбиты. Это, в свою очередь, означает, что масса фотона, протона или электрона вовсе не зависит от скорости света и может быть изменчивой в силу так называемого фотоэффекта. Понимаю, что это может звучать сложновато, поэтому сразу скажу, что изменчивость массы ни много ни мало – дает ключ к управлению гравитацией, а следовательно, и созданию антигравитационных технологий перемещения предметов в пространстве. Антигравитация? Вы серьезно? Представь себе, Джек. Я не буду мучить вас формулами, но хочу сказать, что если его выводы верны, то направление вихревого квантового электромагнитного поля, графическим изображением которого, возможно, является свастика, имеет принципиально разное значение. Я не могу говорить об этом наверняка, потому что нам пока не хватает знаний и тем более практического опыта, но очень вероятно, что направление вращения креста свастики может означать разные вещи, которые мы пока не понимаем. Поэтому я и хочу разобраться во всем глубже». Детектив Стоун даже не знал, что ответить. Настолько неожиданным оказался ответ на его вопрос. Все вновь умолкли, погруженные в свои мысли. Ева казалась спящая сидела с опущенной головой. Ее глаза были закрыты, грудь мерно приподнималась в так дыхание. Кайл встал со своего кресла, приложил палец к губам и, достав с полки коричневый шерстяной плед, аккуратно положил его сверху, прикрыв ее плечи. Движения Пирсона были плавными, и в них чувствовалась неподдельная забота о пережившей похищении женщине. Затем он медленно двинулся по проходу в сторону хвостового отсека самолета. После экстренного взлета он еще не имел возможности поговорить со своими людьми и теперь намеревался проверить их, а также узнать состояние багажа. В момент нападения на частный аэродром не весь груз был погружен на борт, и это могло быть проблемой. Когда дверь за Кайлом мягко закрылась, в пассажирской части салона вновь стало тихо. Джек повернулся к иллюминатору, и задумался. Мерный гул моторов транспортного самолета вполне способствовал мыслительному процессу. Глядя на белые искрящиеся облака, проносившиеся за окном, Стоун думал, что с одной стороны все эти рассказы про древние мифы напоминают какой-то бред, с другой они являлись единственной информацией, которой располагало человечество о своем происхождении. Людьми всегда двигало любопытство, а уж узнать, кто мы и откуда, это было извечным желанием, и трудно было винить Мароня или Кайла в том, что они потратили свои жизни в попытке найти ответы на эти вопросы. Причём нельзя было не признать, что глава корпорации Атлантис, похоже, и впрямь разобрался в этом лучше других. Во всяком случае, звучало это не просто логично, но и научно. А кое-кто был даже готов пойти на преступления, лишь бы помешать планам экспедиции Пирсона. Вспомнив об ордене нацистов, Джек непроизвольно сжал кулаки. Костяшки его пальцев побелели от напряжения, ему потребовалось время, чтобы успокоиться. Сволочи! Они положили столько народа, но ради чего? Что движет этими наемниками в черной униформе? Жажда мирового господства? Религиозный фанатизм? Джек вспомнил спокойное лицо Фогеля и блондинки, которая отдала приказ не стрелять в него. Нет, эти люди не были похожи на безумных фанатиков. Тогда что им надо? Джек побарабанил пальцами по стеклу иллюминатора. Чутье детектива подсказывало ему, что Пирсон рассказал им не все. Да что там. По сути, он не рассказал им вообще ничего, кроме общих тезисов своей теории про монады и протомолекулы содержащие внутри себя знания обо всём на свете. Но в чём цель экспедиции? Кайл говорил, что они собрались посетить заброшенную нацистскую базу. Не в этом ли корень зла? Сзади послышался шум. Это персон открыл дверь, и гул грузового отсека ворвался в их уютное маленькое пространство. Зайдя внутрь, он плотно прикрыл дверь и устало опустился в своё кресло. «Как наши дела?» поинтересовался Джек. «Не очень», — хмур ответил Пирсон. «Большая часть команды или погибла в перестрелке, или не успела запрыгнуть в самолет. У нас осталось всего семь человек, включая пилота. Этого мало. Крайне мало». «Мало для чего, Кайл». Пирсон посмотрел на него, решая, говорить ли правду. «Признаюсь, обстоятельства таковы, что скрывать что-либо уже не имеет смысла». «Мы должны обследовать заброшенную немецкую станцию, и поскольку мне не хватает людей, то я буду вынужден просить вас, Джек, и Марония присоединиться к нам». «Но как вы ее нашли?» Живо включился в разговор Маронии. «Я имею в виду базу. Все эти годы она считалась чуть ли не легендой». «По правде говоря, мы искали не ее, а источник протомолекулярных цепочек. Мы испробовали самые разные гипотезы». Одна из них состояла в изучении магнитного сияния. Солнце – это ведь раскалённый газовый шар, состоящий из атомов водорода и гелия. Облако сверхгорячего газа, которое часто называют солнечной короной, окружает Солнце и постоянно выбрасывает в пространство частицы и осколки атомов, которые затем несутся со скоростью 960 км в секунду и называются солнечным ветром. Но когда солнечный ветер достигает Земли, то он захватывается ее магнитным полем, силовые линии которого проходят около северного и южного полюсов, хотя и не совпадают с ними. Кстати, когда эти частицы затаскиваются магнитным притяжением Земли в нашу атмосферу, то мы видим зеленые и красные всполохи. Северное сияние? Верно. Но правильнее говорить «полярное». Протоны, и электроны Солнца сталкиваются с молекулами азота и кислорода, из которых преимущественно состоит земная атмосфера. При таком столкновении происходит странный эффект, когда некоторые атомы как бы возбуждаются, получая дополнительную энергию. А когда они потом успокаиваются и приходят в нормальное состояние, то испускают световой фотон. На Северном полюсе этот эффект возможно наблюдать почти каждый день, в то время как на южном это происходит намного реже. – И вы предположили, что этот солнечный ветер может питать источник протомолекул? – Да, Джек, мы всерьёз рассматривали такой вариант, но помимо этого с помощью собственного спутника мы также мониторили снимки поверхности Антарктиды и одновременно изучали архивы, переводили древние книги. Сектор поиска постоянно сужался. «Нам казалось, что мы уже почти нашли это место, когда внезапно произошло одно событие, которое сильно скорректировало наши планы». «Что же это?» «Позавчера нам повезло. Откололся кусок льда, и мы увидели вот это». Пирсон достал из кармана планшет и нажал пару кнопок, удовлетворенно кивнул, а затем развернул планшет к Джеку и Маронию. На спутниковом снимке были видны сотни белых холмов испещренных тонкими линиями ледяных торосов. Нажав еще пару раз на экран, Кайл указал пальцем на черные точки. «Видите?» «Да, но что это?» – спросил Джек. Спектральный анализ снимков показал, что это металлическая ферма. Причем именно такая конструкция использовалась в 30-е годы на сталелитейных заводах Круппа. Их использовали для строительства мостов заводских перекрытий и что весь сыр бор из-за какой-то одной железной палки обнаружив ферму мы изменили траекторию движения нашего спутника чтобы получить изображение с другого ракурса вот здесь кайл сменил изображение и вывел крупно зернистую от многократного увеличения фотографий на экран здесь можно видеть нечто напоминающее танк или трактор но он же перевернут на бок изумился Мароний, вглядываясь в снимок. На изображении были видны разбросанные бочки и остатки каких-то строений, покрытых толстой коркой льда. Полагаю, это первые документальные свидетельства местонахождения базы или одного из ее складов. Из-за неимением более точной информации я хочу начать поиски источника протомолекул именно с нее. Но вы так и не сказали, с чем связана была такая «Срочность в отправлении», – заметил Джек. «Тут всё довольно просто и не содержит никаких тайн. Через два дня будет парад планет – уникальное астрономическое событие, когда Марс, Венера и Земля выстроятся в одну линию. Это многократно усилит магнитное притяжение и таким образом, я надеюсь, с помощью имеющегося на борту самолёта оборудования засечь точную локацию возможного источника излучения протомолекул». «Через три дня мы все возвратимся домой». Пирсом поднялся со своего места. «Пойду поговорю с нашим пилотом. Три дня, господа. Мне нужна ваша помощь всего на три дня». Не дожидаясь ответа, он двинулся по проходу в сторону кабины пилотов. Джек посмотрел ему вслед, затем перевел взгляд на спящую Еву и, наконец, на Мороне. Старик просто сиял от счастья, и Джек понял, что его не имеет смысла спрашивать о согласии. Впрочем, ни у кого из них сейчас не было выбора. Вариант с покиданием самолета не рассматривался, а потому им всем предстояло долететь до останков заброшенной базы и помочь ученым развернуть свое оборудование. Занесла же нелегкая. Джек еще раз взглянул на спящую девушку и тоже прикрыл глаза. Это был очень тяжелый день а впереди, похоже, его ждал арктический отпуск. Выспаться и восстановить силы было сейчас лучшим решением.